Глава 30. Клара. «Значит, твоя мама спит с дядей-учителем?» Недоверчиво протягивает Лекси. Она забрасывает ноги на кофейный столик, чуть не сбив при этом бутылку с вином. Я икаю, затем утвердительно киваю головой. С женихом покойной сестры?» Еще один кивок. «Ого! Для такой истории я еще слишком трезвая!» Подруга тянется за алкоголем, и делает глоток прямо из горлышка. Я отбираю выпивку, но не чтобы ограничить Лекси, а потому как и сама хочу забыть всю эту историю. Потом зажимаю бутылку между колен. «И как давно это все продолжается?» «Кто знает», — пожимаю я плечами. «Мать сейчас у него. У нас обеих установлено отслеживающее приложение, и я вижу ее местонахождение. Она там, вместе с ним». «Вот ублюдки!» — восклицает Лекси. После этого оскорбления она внезапно издает оживленный возглас и подскакивает с дивана, едва не упав. «А что, если твоя мать и Джонас подстроили эту аварию, чтобы быть вдвоем?» «Это абсурд!» «Я серьезно, Клара! Ты что, никогда не смотрела криминальные новости?» «У нас больше нет кабельного телевидения», — указываю я в сторону темного экрана. «А что, если это заговор?» Лекси начинает расхаживать по гостиной, слегка заплетаясь, но ни разу не споткнувшись. «Ну вот подумай сама. Твой отец и Дженни были вместе, когда случилась автокатастрофа. Но как они оказались в одной машине?» «У папы спустило колесо. А так как они вместе работали, то тетя Дженни его подвозила». «На самом деле, они мертвы из-за моего сообщения, но это признание я оставляю при себе» подруга с подозрением прищуривается и щелкает пальцами, будто решила загадку. «Прокол шины можно подстроить!» Я утомленно закатываю глаза, беру вилку и отламываю торт, сидя на столе. Это самый грустный именинный пирог из всех, что я видела. Не отрезано ни одного кусочка. Только по бокам и сверху отсутствует немного бисквита и виднеются следы от приборов. Я возражаю с набитым ртом. «Мать, конечно, ужасный человек, но она точно не убийца». «А как насчет твоего дяди?» — приподнимает Лекси бровь. «Он в городе совсем недавно. Ты вообще знаешь, где он раньше жил? Может, он оставил за собой уже горы трупов? Ты смотришь слишком много новостей». «Вовсе нет». Она топает ко мне и склоняется к самому лицу. «Я смотрю лишь репортажи о реальных преступлениях. Такое случается, Клара». «И чаще, чем ты себе представляешь!» Я засовываю ей в рот кусок торта, чтобы хоть ненадолго заставить замолчать. Однако мой трюк был излишним, так как внезапно распахивается входная дверь, и мы с Лекси обе затыкаемся. Подруга медленно садится, пробормотав. «Здравствуй, Морган!» Она изо всех сил старается притвориться, что абсолютно трезва. «И это даже могло бы сработать!» если бы она не заняла странную позицию, задрав ноги на стол и одновременно пытаясь спрятать бутылки из-под вина. Ее тело теперь изогнулось под неестественным углом и напряжено. Я ценю усилия Лекси, но она явно переоценивает мамину глупость. Так как раз закрывает дверь и укоризненно на нас смотрит. Несомненно, она замечает пустые емкости на столе, несмотря на все попытки гостей их заслонить. Она забыла, что я держу одну из них прямо перед собой и убирать ее уже поздно. Глаза матери падают на бутылку с недопитым алкоголем. «Серьезно, Клара?» Ее голос абсолютно ничего не выражает. Меня это не удивляет. Что бы я теперь ни делала, мать это совершенно не волнует и не задевает. «А я уже собиралась уходить», заявляет Лекси, выбираясь из-за стола. Она идет к выходу, но мама придерживает ее за руку. «Отдай свои ключи». Подруга закидывает голову и издает безутешный стон, затем вытаскивает ключи от машины из кармана и роняет их в подставленную ладонь моего безразличного надзирателя. «Значит, я могу остаться у вас на ночь?» «Нет, позвони домой, пусть тебя заберут». Затем мать обращается ко мне. «А ты приберись». И она удаляется на кухню. Лекси достает телефон. «Правда? Ты просто бросишь меня с ней наедине? С возможной убийцей?» — шепчу я. «На самом деле я так не думаю, но и перспектива оставаться вдвоем с матерью не особо прельщает. Когда она злится, мне совершенно наплевать, но ее раздражение и равнодушие меня пугают до ужаса. Это настолько не в ее характере, что я абсолютно не знаю, чего ожидать». «Такси приедет через две минуты», — информирует подруга, убирая сотовое обратно в карман. Она подходит ко мне и крепко обнимает. «Прости, но я не хочу присутствовать при ваших разборках. Позвони, если она тебя убьет, ладно?» «Договорились», — отвечаю я, надувшись. Лекси выходит на крыльцо, я же направляюсь к кофейному столику, выбираю бутылку, на дне которой есть еще немного вина. Последние капли как раз исчезают у меня в горле, когда у меня вырывают емкость. Я с яростью смотрю на мать. Может, это заслуга алкоголя, вернее, это точно заслуга алкоголя, но сейчас я ненавижу ее так сильно, что желаю ей смерти. Каждый раз, когда мой взгляд падает на мать, я вспоминаю о ее измене. Это началось до того, как тетя забеременела. Она спала с Джонасом, а потом отвозила сестру на УЗИ, «Мне всегда казалось, что мама не умеет врать, но, оказывается, она великолепная обманщица. Лучше всех, кого я встречала. Даже убедительнее меня, а я единственная актриса в семье». «Так...» — стараясь придать голосу оттенок безразличия, спрашиваю я. «И как долго вы с Джонасом трахаетесь?» Чтобы успокоиться, маме приходится несколько раз глубоко вдохнуть. Ее губы белеют от гнева. Я никогда раньше не боялась получить пощечину, но сейчас она выглядит настолько разозленной, что я отступаю на шаг. «Мне надоело твое поведение, Клара!» С этими словами она подбирает с пола бутылку из-под красного вина, с которого и началась попойка. Выпрямившись, мать смотрит мне прямо в глаза. «Я бы никогда так не поступила с Дженни или с твоим отцом!» Так что не смей меня оскорблять подобным образом. Хотелось бы ей верить. Да что там, я верю, но слишком пьяна, чтобы полагаться на свои суждения. Когда мать удаляется на кухню, я следую за ней. «Тогда где ты была?» Она игнорирует вопрос, выливая остатки алкоголя в раковину. «Чем ты занималась у Джонаса?» Я щелкаю пальцами, вспоминая нужное слово – С подбором выражений у меня сейчас совсем плохо. «Дома!» — наконец соображаю я. «Зачем ты к нему ездила?» Нужно было поговорить. «Но вы не разговаривали. Вы занимались сексом. Я точно знаю. Я теперь эксперт в этом вопросе». Мать даже не оправдывается. Она выбрасывает опустошенные бутылки в мусорную корзину, находит нашу последнюю заначку и тоже от нее избавляется. «Мыслишь наперёд!» — указываю я и начинаю аплодировать. «Отличная работа, мам!» Мать решительно шагает в гостиную, смахивает мой телефон со стола и удаляется по коридору. Я плетусь за ней, постоянно натыкаясь на стены, так что в конце концов решаю для равновесия держаться за них рукой. Подбирать слова было тяжело, но прямо двигаться ещё сложнее. Наконец я добираюсь до своей спальни — «Мать собирает там мои вещи. Мой телевизор, мой планшет, мои книги». «Ты что, собираешься лишить меня даже чтения?» «Книги — это привилегия, которую нужно заслужить». «Боже мой, она забирает всё, что дарит мне хотя бы отдалённое подобие счастья. На пороге я спотыкаюсь о любимую подушку, которую швырнула этим утром. На ней фиолетовая наволочка, расшитая чёрными пайетками». И мне нравится выводить на ее поверхности слова. Иногда это ругательство. Очень забавно. «Вот!» — вручаю я своей мучительнице подушку. «Она доставляет мне радость. Лучше ее тоже забрать». Мать выхватывает ее и оглядывается в поисках того, что еще можно унести. Я чувствую себя словно в переиначенном методе уборки по Мари Кондо. «Приносит ли вещь удовольствие?» «Долой!» Наушники мне тоже нравятся. Хватаю я их и швыряю в коробку с остальными отнятыми предметами. Конечно, я не могу их использовать без техники, но вдруг возникнет искушение заткнуть ими уши. Так что держи. Потом стаскиваю одеяло с кровати. А оно меня согревает и, кроме того, пахнет миллером. Так что заставь меня отрабатывать и его возвращение. Я силой выпихиваю постельные принадлежности в коридор. Мать стоит теперь в дверях и наблюдает. Я шагаю к шкафу и распахиваю створки. Отыскиваю любимую пару обуви — сапоги. Это твой подарок на Рождество. И раз зимы в Техасе практически не бывает, то и носить их я не собиралась. Но право ими обладать тоже нужно заслужить. Так что, пожалуйста, забирай. Один за другим я вышвыриваю в коридор и сапоги. Хватит разговаривать со мной в таком пренебрежительном тоне, Клара. Я слышу звук сообщения на телефоне. Мать достает мой мобильник, читает, неодобрительно поднимает брови и убирает обратно. «От кого это?» «Тебя это не должно волновать». «Что там?» «Ты сама могла бы прочитать, не напейся в хлам». «Угу». Я снова разворачиваюсь к полкам и достаю любимую блузку. Потом еще одну. «Вот, забери и их. Вообще можешь отнять всю мою одежду». «Мне она не нужна. Из дома же я выбраться не могу. А даже если бы и могла, то мне совершенно некуда идти. Ведь мой парень порвал со мной в мой же день рождения. Вероятно, из-за сумасшедшей матери». С этими словами я выкидываю стопку одежды на пол. «Перестань драматизировать. Он с тобой не порвал. Ложись спать». Сказав это, мать закрывает за собой дверь. Я подбегаю к порогу и высовываюсь в коридор. «Но он бросил меня! Откуда ты знаешь, расстались мы или нет?» «Оттуда!» — со скучающим выражением лица оборачивается она. «Он тебе написал «выспись как следует, увидимся в школе». После разрыва такие пожелания не отправляют и не добавляют в них сердечки». С этими словами мама уходит, но я ее догоняю, потому что желаю добиться подробностей. «Значит, там было сердечко?» Мать не отвечает, продолжая молча шагать. «А какого цвета?» Она по-прежнему игнорирует меня. «Мам, смайлик был красным!» Пока я тщетно задаю вопросы, мы добираемся до кухни. Приходится опереться на стойку, потому что я внезапно чувствую приступ слабости и головокружения. Потом меня начинает тошнить. Я прикрываю ладонью рот. Мать качает головой. Ее глаза полны разочарования. «Похоже, ты составила список поступков для дочерей-бунтарок и вычеркиваешь их по одному. Нет у меня никакого списка, а если бы и был, ты бы уже его отобрала. Ведь списки делают меня счастливой». Мать только вздыхает, скрестив руки на груди. «Клара», — мягко произносит она, «дорогая, как думаешь, что бы сказал отец», Увидь он тебя сейчас. Будь он жив, я бы никогда так не напилась, признаю я. Я слишком его уважала, чтобы так поступить. Считаешь, стоит перестать его уважать после смерти? Этот вопрос я должна задать и тебе, мам.